Великое отречение. Наиболее явное проявление интереса человека к телу истреблялись. Самые интимные телесные радости подвергались осуждению. Именно в Средние века исчезли сначала термы и спорт, затем театр, унаследованный от греков и римлян, исчезли даже амфитеатры. Хотя они в то время уже не были связаны со спортивными состязаниями, теперь так назывались теологические диспуты, происходившие в университетах. Женщина демонизировалась, сексуальная жизнь ставилась под контроль, обесценивался ручной труд. Гомосексуализм сначала осуждался, потом к нему относились более терпимо. но в конце концов он оказался под запретом. Смех и экспрессивная жестикуляция не одобрялись, маски, грим и переодевание осуждались, а вместе с ними и сладострастие, чревоугодие. Тело рассматривалось как тюрьма души и отравляющий ее яд. Итак, на первый взгляд, присущий античности культ тела сменился в средние века полным его исключением из общественной жизни. Столь важный переворот в сознании осуществляли отцы церкви, основавшие институт монашества. Благодаря их влиянию на церковь, аскетический идеал завоевывал христианский мир. На нем основывались монастырские сообщества, которые в эпоху раннего средневековья стремились навязать себя в качестве идеала христианской жизни. Бенедиктинцы рассматривали аскезу как инструмент реставрации духовной свободы и возвращения к Богу, освобождение души от оков и тирании тела. Такой образ жизни характеризовался двумя важнейшими чертами отказом от наслаждения и борьбой против искушений. Бенедиктинцы несколько смягчили пришедший с Востока и от отцов-пустынников суровый идеал аскетического обращения с телом. Слово дискретио, умеренность, стало чем-то вроде лозунга. Утверждение системы ленных держаний спровоцировало монастырскую реформу XI – начала XII веков, которая сопровождалась особенно в Италии, усилением враждебности к удовольствию и, в первую очередь, к удовольствию телесному. Лозунгом монашеской духовности стало презрение к миру, понимавшееся прежде всего как презрение к телу. Реформа усиливала ограничения и запреты в питании, устанавливались пост и исключение из рациона некоторых продуктов, И требовало принятия добровольных страданий. В тринадцатом веке благочестивые миряне, как, например, французский король Людовик Святой, могли налагать на себя испытания по умерщвлению плоти, сравнимые с теми, кои добровольно претерпевали аскеты: носить власиницу, подвергаться самобичеванию, лишать себя сна или спать на голой земле. С двенадцатого века стало практиковаться подражание Христу в благочестии. Среди мирян распространялись обычаи, которые должны были напоминать о страстях Христа. Свято веровавший в страдающего Бога Людовик Святой становился королем Христом, страдающим королем. Подобные обычаи часто возникали по инициативе мирян, особенно братств кающихся. Так, в Перудже в 1260 году прошла публичная искупительная процессия, во время которой участники миряне бичевали себя. Она произвела большое впечатление, и с тех пор подобные процессии проходили по всей Центральной и Северной Италии. Церковь постоянно стремилась расширить перечень ограничений в пище, обязательных для верующих. Таким образом, она поддерживала свое влияние. По календарю, установившемуся с XIII века, три раза в неделю запрещалось есть мясо, особенно в пятницу. Оно было под запретом в течение всего великого и рождественского постов, а также в течение трех дней в начале каждого сезона и накануне праздников. Устанавливая нормы жестикуляции и движений, Церковь ограничивала свободу тела в пространстве, а через календарные запреты – во времени.